Па. 5. Способы разоблачения обмана. Подзаголовок 5.1. Технология обмана. «Самых хитрых и тех нетрудно обмануть в делах, превосходящих их разумение, но затрагивающих сердце». Вовенарк. Чтобы успешно противостоять мошенникам, нужно знать, какие технологии они применяют. Иными словами, общие принципы обмана. В Америке при продажах используют формулу PMHS, которая применяется и при обмане. Расшифровывается она следующим образом. P – pain – боль. M – more pain – больше боли. H – hope – надежда. S – solution – решение. То есть сначала специалист по продажам фиксирует внимание клиента на его проблемах, затем рассказывает, как эти проблемы могут усилиться, если он не купит рекламируемый продукт. Когда клиент впадает в отчаяние, продавец сначала дает ему надежду на избавление от неприятностей, а затем подсказывает решение, которое, конечно же, придет вместе с покупкой данного товара. Теперь вспомним, как телефонные мошенники, представляющиеся службой безопасности банка, заставляют людей переводить деньги на их счет. Сначала они поселяют в душе клиента тревогу за свои сбережения, боль. Потом рассказывают, что кто-то хочет прямо сейчас снять их деньги по ложному заявлению. Больше боли. Когда они чувствуют, что жертва достаточно напугана, то дают надежду. Если спрятать ваши деньги на секретном безопасном счете, они останутся в сохранности. Надежда. И, наконец, совет. Для сбережения ваших накоплений переведите их на счет, который я вам сейчас сообщу. Решение. Иногда схема модифицируется, но всегда сначала мошенники стараются вызвать сильные эмоции, которые нарушают способность рассуждать здраво нагнетают напряжение, вызывают чувство тревоги или жадности. Затем будто бы предлагают помощь, выступают в качестве спасителя, опоры в критической ситуации. Человеку советуют, внушают, даже приказывают, что нужно сделать, чтобы спасти себя от проблем с законом или получить прибыль. Чаще всего мошенники спекулируют на определенных видах страхов – лишиться денег или привычного и благополучного образа жизни, принять решение. И тогда мошенник предлагает готовое. Страхи потери близких, страхи упустить возможность улучшить свою жизнь, иногда страхи сказать «нет», показавшись невоспитанным человеком. В основе сценария мошенников лежит предсказуемость человеческого поведения в эмоционально значимых стрессовых ситуациях. Когда отключено левое логическое полушарие, а человек действует на эмоциях и инстинктах, развитие сюжета предопределено изначально. Поэтому, если вы в какой-то момент осознали, что имеете дело с аферистами, Вам необходимо предпринять определенные действия. Первым делом поменяйте сценарий, чтобы все пошло не по их плану. Ведите себя вопреки ожидаемым реакциям. Если жулики думают, что вы расстроитесь, улыбайтесь. Если они предполагали, что вы будете просить у них помощи, приказывайте. В общем, сбейте их с толку. Поломайте их преступные сценарии. Второе. Постарайтесь успокоиться. Сделайте то дыхательное упражнение, которое я описал в книге. Это позволит вам держать эмоциональную дистанцию с авантюристами. Успокоившись, задайте себе вопросы. Зачем я собираюсь совершить это действие? Что они получат, если я так поступлю? Что я могу потерять, если я так поступлю? Если четких ответов на эти вопросы у вас не возникло, сделайте паузу и совершите звонок другу. Посоветуйтесь с человеком, которого вы считаете опытным или чрезмерно подозрительным. Небольшая толика паранойи в такой ситуации вам точно не помешает. Чтобы сбить проходимцев с толку, задавайте им вопросы, которые не вписываются в сценарий, чтобы разорвать их ожидаемый шаблон и перевести внимание на другую тему. Психологи советуют. При личном контакте, когда на вас давят, вынуждая совершить какое-то невыгодное действие, можно сказать что-то вроде «Какие у тебя кроссовки классные? Где брал?» «Дай померить, у нас размер вроде одинаковый». «Ну что тебе, жалко?» И далее задавайте самые нелепые вопросы, пока полностью не обескуражите вашего доброжелателя. Если у вас пытаются выведать данные карты, и вы чувствуете, что начинаете поддаваться влиянию афериста, переключите внимание на него самого и начните делать ему комплименты. «Какой у вас приятный голос! Так бы слушал и слушал! И вы такой умный, все знаете, так комфортно с вами общаться! А когда телефонный мошенник собьется со своего сценария...» Сообщите, что рады бы продолжить беседу, но сейчас идет срочный звонок от мужа, жены, который работает, кстати, в прокуратуре, и вы собираетесь посоветоваться с ним, с ней, по поводу этого предложения, а потом с удовольствием продолжите беседу. Рекомендация 68. Первая. Не будьте рабом сценария, который разыгрывают аферисты, так как весь ход операции, как правило, рассчитан у них до мелочей. Постарайтесь спутать им карты, взяв инициативу в свои руки. Предложите свой вариант сделки, отправьтесь к другому нотариусу, сходите сами туда, куда направляются ваши партнеры и так далее. Второе. Помните русскую пословицу «доверяй, но проверяй». Не стесняйтесь показаться недоверчивым занудой и лишний раз перепроверьте факты, сообщаемые вам. Вспомните, сколько усилий стоили деньги или вещь, с которыми вы собираетесь расстаться. И ваша осторожность сразу многократно возрастет.